Глава двадцать шестая. Событие пятьдесят девятое. Максим Максимович Исаев шел по Вашингтону, и все его раздражало. И этот рыжий парк, и новый костюм взамен мундира штандартенфюрера СС, и то, что еще четыре года придется жить с чужой женщиной. В самолете сначала было жарко. Пока люди с баулами все разместились в салоне, В него просачивалась мексиканская жара. Да ещё и потом не сразу закрыли двери. Что-то бегали туда-сюда стёрдесы, заносили коробки. Послышался звон стекла. Бутылки с шампанским небысь заносят. А, нет, обманулся. После взлёта почти сразу стали раздавать минеральную воду. Тёплая негазированная вода в жарком душном салоне самолёта Что может быть приятней? Ага, вон, одного из сотрудников спорткомитета недалеко от Петра стошнило. И запах долетел. Чуть самого не вывернуло. Потихоньку кондиционеры справлялись с жарой. А потом и с запахом. Стало почти сносно. До Канады лететь три часа с лишним. Может, поспать? А то вчера толком и не пришлось. Пётр просто обязан был присутствовать на балу олимпийцев. Всё же глава делегации. Сын президента ещё устроил похохотать. Сделал предложение Наташи Кучинской. Девочка молодая, впечатлительная и паникёрша. На силу отбились вдвоём от рук и сердец. Непонятно, кто больше опечалился отказу, папа или сын. Короли, они все хотят принцев удачно пристроить. А тут так можно было породу улучшить. Не судьба. Останетесь кабрами и самбами. Хорошо, что всё закончилось. Теперь можно будет дома и подвести наконец итоги 1968 года. В целом-то сельское хозяйство подтянулось. Зерновых собрали рекордный урожай. Картофель накопали столько, что и половину не сохранить. Тёплый был год, и дожди все вовремя прошли. Кармов по этой причине тоже заготовили невиданное количество. Но сам-то попаданец, чего на прогрессорствовал? Ну, вот. Основные тракторные заводы, хотя и чуть снизили количество выпускаемых тракторов и комбайнов, но зато выдают именно их. Они конструкторы, собери сам. Не Петра заслуга, а министра Сеницына с Жиреновским и мерца Фердинанда Яковлевича. Однозначно. Ну и ладно. Хлопка с помощью индийцев собрали столько же, что и в прошлый год. А успех в чём? Так ведь собрали, а не написали. Раньше примерно четверть урожая составляли приписки, за которые кучу орденов и медалей навыдавали, в том числе и героев соцтруда. Теперь в Узбекистане урожай реально собирают, а цвигун сажает взяточников и казнокрадов. Сажает и сажает, конца нет. Кроме того, зелёный хлопок не в смысле недозрелый, а с зелёными волокнами, индийцы признали годным к разнаженью и посадке на следующий год. Чуть короче волокно, зато цена в 3 раза выше. В сумме сплошная выгода, и весь уйдёт за рубеж, за валюту. В Каракалпакии и Таджикистане производство хлопка чуть упало, но вырастили в 5 раз больше мяты, кинзы и герани. И на французских установках все это превратили в масла, которые тоже с руками и ногами хапнули проклятые капиталисты. Себе на духи тоже оставили чуть больше, чем в прошлом году. И еще надо специалистов приманить из Франции и Италии, а то ведь опять Красная Москва только и получится. Чего еще? Французы начали строить завод по производству самолетиков. Они же сооружают и новые корпуса Сталинградского тракторного. И при нем дополнительные мощности для мотоплугов. А-а-а, еще итальянцы вошли в долю по выпуску мотороллеров и заодно строят в Красно-Туринске цех по сборке мотороллеров муравей. Тульский завод их уже давно выпускает. Вот теперь в осовремененном виде будут и на Урале делать. И опять две трети для Италии. Сначала без выручки, конечно, просто в порядке оплаты за оборудование. Главное, естественно, не это. Главное элеваторы и зернохранилища. Удалось убедить Полиддро, что засуха будет. И если не хотим половину золота отдать и топость проесть, то нужно создавать серьёзные запасы у себя. Госрезерв. Сюда же можно плюсануть пять сухогрузов, что уже 3 рейса сделали из Канады, завозя в страну семенное зерно, ранний озимой ржи и пшеница. Бог даст, и не придётся тратить 400 тонн золота. Самим пригодится. Отменили дурацкие законы о высоте домов и других строений на приусадебном участке и в садовых товариществах. Есть честно заработанные деньги, хоть трёхэтажный хоромы строй. Самым же ценным своим достижением Пётр считал запрет отправлять партопорадчиков в ссылку в совхозы и колхозы. Председателем может быть только местный житель, проживший в данной деревне или селе не менее года, или выбранный на альтернативной основе энтузиаст, которых сейчас ищет по стране отдел в его министерстве. А коммунистов за провалы или другие прогрешения исключать из партии и отправлять работать по образованию. Брежнев долго отникивался. Неожиданно на помощь пришёл Пельша. Он ведь за дисциплину в партии отвечает. Решил с помощью Петра и под прикрытием его широкой спины навести порядок. «Это же какой урон престижу партии?» – не сдавался вождь. «Наоборот, люди сейчас видят, если ты коммунист, то твори что угодно, и тебе это с рук сойдет. Какой тут авторитет? А вот если народ увидит, что партия к карьеристам, ворам, развратникам и дуракам нетерпима, то и авторитет партии у советских людей возрастет». «А до какого уровня?» «А Рашидов вор с какого уровня? Вернуть нужно в страну и судить». «Я тоже так считаю, Леонид Ильич», — степенно кивнул Арвит Янович. «Я переговорю с товарищами. А Рашидова не будем трогать». «Еще бы! Эдак-то ведь и до политбюро докопаться можно. Пока же не подсудные». Завалили Москву и Московскую область зеленью и овощами. На следующий год теплично-рыночный эксперимент решено расширить ещё на 10 областей Центральной России и Ленинград. Цвегун просит включить Ташкент и Бухару. Да и на здоровье. Работайте и самообеспечивайтесь. Уж на юге-то грех сидеть без овощей и фруктов. Предприятия и города получили ЦУ бросить все дела и организовывать садовые товарищества. И обязательно, чтобы было электричество и вода. Неплохой вещь удалось вписать у устава колхозов. В принципе, что-то подобное там и было, но не так точно сформулировано. Теперь за пьянство и прогулы можно было на собрании большинством голосов выгонять колхозников на все четыре стороны, а специальным постановлением правительства это норма закреплялась. И чтобы люди осознали, что это их не пугают от скуки в стране, Начали массово строить сельхоз ЛТП на базе убыточных совхозов. А как насчёт 100 сортов колбасы в магазинах? Ну, вот тут как в песне: дал в натуре маху. Ведь проблема очередей это не столько отсутствие колбасы, а малое количество магазинов. С огромным трудом, с громаднейшим. Ведь магазины ничего не производят и отвлекают работоспособное население на хрень всякую. Удалось продавить для госстроя нормы на введение типового жилья. Первый этаж должен быть нежилым: магазины, парикмахерские и так далее и тому подобное. Разве очереди только в магазинах? Неужели можно спокойно зайти в парикмахерскую и подстричься? Тоже ведь час, а то и больше потеряешь. А ремонт обуви? А швейные мастерские? Так кто же будет чугуни давать, если все в магазинах будут работать? Ну, может, нужно вспомнить о демографии? Не тысячам людям раздавать, как хотя бы квартиры и освобождение от налогов за троих детей. А раз первый этаж не для квартир, то что-то там ведь будут размещать. Вот хотя бы и детские садики. Косыгин про освобождение от налогов многодетных на заседании правительства пошутил, что в Средней Азии тогда вообще платить налогов не будут. И точно ведь. Пётр предложил тут же изменить положение. Сделать его временным и только для РСФСР. Может, хоть немного подстегнет приток в Россию таджиков с узбеками и их ассимиляцию. «Пап, тут стюардессы из занавесок подглядывают, на тебя смотрят и перешептываются». Дернула его за рукав Таня. «Может, на Машу и на тебя узнали звезд мировой эстрады?» «Нет, мы им автографы давно написали. Они на тебя смотрят». «Вот ведь глазастая». А сейчас Пётр осознал, что стёрдесы в последний час, проходя мимо, ведут себя ив прямо необычно, и именно проходя мимо него. Рядом-то вон целый Гагарин с Будёным, куда как более узнаваемые фигуры. Пойду, поинтересуюсь. Чишка встал с кресла и прошёл к переднему туалету за занавески. Девушки сделали вид, что что-то ищут в шкафчиках. Всё в дело, калитесь. Брови свёл «Мы это там...» «Да говорите же!» «Хреново видно дело!» «Вам лучше пообщаться с командиром, товарищ министр!» «Давайте!» Девушки постучали в дверь. Выглянула довольно юная, усатая физиономия и, увидев Петра, юркнула назад. Через минуту вышел седой дядечка в мундире гражданской авиации. «Что случилось? Я заместитель председателя Совета Министров Тишков Петр Миронович». Дядечка покивал и рассказал. «Ну, ни хрена себе! Вот это скатался за бугор. И что теперь делать?» «Откуда, да, Анны?» «Ну, мы это...» «Да говори уже!» «Рычать, что ли, начать?» «Голос Америки слушали!» И несуществующую испарину с солба платочком смахнул. «Еще что-то?» «Нет, а одной тоже передают!» «Спасибо! Летите, как запланировано!» Никаких отклонений от маршрута. Сел в кресло. Что делать? Остаться в Канаде или ещё в Европе до заправка. Да вот и фиг вам. Пожил. Ну, ладно, хоть не расстреляют. Не те времена. Интермец 11. Продюсер говорит с молодым исполнителем. «Вчера же не обещал, что назову в ее честь звезду. Так что, Сергей, поздравляю, ты станешь звездой. И звать тебя будут Анжела». Эндрю Лук Олден поправил на носу темные очки и откинулся на спинку кресла. Потом снял их и положил на столик рядом. Он прослушал эту новость уже в пятый раз. Все каналы телевизора гнали ее без остановки. Эндрю выключил телевизор и снова откинулся в кресле. И что теперь будет? Как это отразится на нём? Продюсер Крылев-Родина ничего не знала о правительстве в СССР. Там есть Брежнев, там есть Косыгин, и есть его заместитель Тишков. Ах, да, там, где-то вверху ещё эта вздорная и бугливая старуха Фурцева. Если Брежнев умрёт, то что будет с Петром? Он давно не хотел перемен. Работать с русскими ему нравилось. У них замечательные песни, и на них, если нужно, работает вся мощь страны. Захотел Пётр Тишков и Нативан Растроповича. Захотел, и Мишель Мерсье танцует вместе с крылими. Нет невозможного. А после появления этого нового синтезатора русские взлетели на такую высоту. что никаким Роллингам и Бетлам не снилось. Сейчас почти любая песня «Крыльев» расходится миллионными тиражами, а некоторые — и десяти миллионными. С товарищем Тишкоффом он стал мультимиллионером, подумывает о создании своей студии звукозаписи и завода по производству грамм-пластинок. Даже не подумывает, а уже нанял юриста, чтобы тот подготовил необходимые документы, И вот новость. Брежнев после обширного инфаркта введен в искусственную куму, а страной руководит некий Шелепин. Как это отразится на положении Петра Тишкова? Не прикроет ли этот Александр Николаевич все их с Тишковом дела? Ведь у коммунистов не разрешено заниматься бизнесом. Только Брежнев почему-то терпел. А вот будет ли терпеть это Шелепин? Андрю попытался позвонить в Мехико, в отель, где остановилось семейство Тишковых. До этого они несколько раз созванивались и обсуждали дела. Сейчас на ресепшене сказали на ужасном английском, что русские съехали несколько часов назад. Значит, Пётр в воздухе. До самолёта не дозвониться. А знает ли товарищ министр об инфаркте Брежнева? Интернет 12. Боили коммунисты, была дешёвая колбаса. Пришли демократы, пропала дешёвая колбаса. Придут коммунисты, и будет снова дешёвая колбаса. Я не понял, они её чего, с собой туда-сюда носят? Александр Фёдорович Керенский поселился в Ленинграде в одном из новых домов. Впрочем, слово поселился предполагает свободу выбора. Поселили. На его вопрос, почему не где-нибудь на Мойке или Фонтанке, Этот министр Тишков мыхнул. «Две чудовищные войны с немцами, гражданская война, и после каждой разруха и миллионы жертв. Страна только начинает выбираться из этого ужаса. Ленинград или Санкт-Петербург — это сплошные коммуналки. Очереди в туалет и в ванную, очередь к плите на кухне. Не всегда адекватные соседи. Зачем это вам? А тут отдельная квартира и горничная. Будет вам еду готовить и убираться». Анна живёт в соседней. Позвоните, и сразу подойдёт. Ну, а по мойке с фонтанками и прочими лиговками гуляйте на здоровье. Если что нужно, то звоните. Квартира обставлена. Пенсию будут приносить домой. Отдыхайте, пишите мемуары. И что? Опубликуют? Бывший рыцарь революции криво усмехнулся. Если будете ругать Ленина и большевиков, то нет. А если просто опишите, как всё было в феврале, про мятеж Корнилова расскажете, то почему бы и нет? Насколько я знаю, вы, автор мемуаров, исторических исследований и документальных публикаций по истории русской революции, даже книгу История России, охватывающую период с IX века по март 1918 года написали. Она несколько не окончена. Что шевался Александр Фёдорович? Вот и заканчивайте. Сейчас вы поедете в Сочи в санаторий. А как вернётесь, то и приступайте. А, вот ещё что. Мы созвонились с вашими сыновьями. Олег Александрович и Игорь Александрович сейчас в Англии. Старший заканчивает очередной мост строить. А вот как вы приедете из Сочи, они вас и навстят. С ними будет ваша первая жена, Ольга Львовна Барановская, и внук, Олег Олегович Киренский. Мы с ними связались. Они решили проведать вас и на Ленинград взглянуть. Да, давненько я их не видел. Жену так чуть не полвека. Спасибо. На глазах доброго гения русской революции показались слезинки. Внук собирает материал для книги о бане Павловой. Вот поможете ему. Спасибо. Только и мог сказать. С тех пор прошло несколько месяцев. Пётр Миронович несколько раз звонил ему. Интересовался успехами и здоровьем. А что здоровье? Восемьдесят семь лет — это не семнадцать. Все болит. Но сил хватало на ежедневные прогулки по Невскому. Благо, квартира недалеко. Пешком, с остановками, дойти минут за десять можно. Лето, ветерок с невы. Можно посидеть на лавочке, покормить голубей. Родственники приезжали, удивились на поведение большевиков и уехали, даже к себе не позвали. Да и не поехал бы. Снова в любимом Питере, пишет книгу, готовит к публикации другую. Что ещё надо? Известия передали утром по радио, когда он, по заведённой в Нью-Йорке традиции, пил зелёный чай. У Брежнева обширный инфаркт. В больнице находится, введён в искусственную кому. Временно замещать генерального секретаря ЦК КПСС назначен Шелепин Александр Николаевич. Александр Фёдорович отставил стакан и задумался. Он не сильно разбирался в том, какие закулисные игры происходят в верхних эшелонах власти СССР, но отлично понимал, что Тишков, человек Брежнева, и что теперь будет с Тишковым, а с ним Вот тебе и приехал спокойно умереть на родине. Интермеццо 13. Дедушка Мороз, в прошлом году, загадывая желание найти мужика, я не имела в виду троп мужчины в парке во время утренней пробежки. Вика Цыганова в последнее время стала замечать, что может, пусть чуть-чуть, совсем вот маленько, но предвидеть будущее. В этот день они, как обычно, собрались на пробежку. втроём. Папа Петя, Таня и Анна. Перелёт из Мексики вымотал, и вчера на пробежку не пошли. Ну а сегодня Пётр Миронович всех растолкал. Платить валяться. Ну и что, что сегодня воскресенье? Леньевы всегда причину найдёт. Умылись, зубы почистили. У Маши Вики один шатался, молочный. Не жалко, но как она петь будет? Зуб-то передний. Оделись в новые костюмы, что фирма Adidas предоставила им для рекламы, и вышли на улицу. Серое московское небо с нависшими прямо над городом свинцово-чёрными тучами. Совсем не как в Мехико. Там тоже дождь несколько раз проливался, но вот он кончился, и опять голубизна над головой. А в Москве осенью всегда пасмурно, и сыро, и серо. «А-а-а, пора бы и снежку выпасть, а то морозы ночи уже приличные стоят. Как бы озимые не вымерзли, да посадки всякие», — покрутил головой папа Петя. А Вика словно почувствовала, что сегодня точно будет снег, и еще что-то произойдет. Очень и очень плохое. Она даже зажмурилась, вдруг увидит. «И точно, снег валит. А что второе, не понять». «Ну-ну, не стоим! Замёрзнем!» И Тишков побежал по тротуару вокруг их высотки. «Пётр Миронович!» Тут же раздался крик от здания. Там остановилась чёрная «Волга». «Подождите, девочки!» И папа Петя пошёл к вылезшему из машины человеку. Они пару минут разговаривали. Потом Пётр Миронович вернулся к девочкам. «Бегите одни. У меня срочный разговор. Товарищ из ЦК приехал». «Два круга, не хлыздить!» И, подмигнув, пошел к зданию. У Вики защемило сердце, и появился железный вкус во рту. «Маш, побежали! Я замерзла!» — дернула ее Таня. «Конечно, не отставай!» Маша Вика тряхнула головой, отгоняя на вождение, и понеслась по тротуару. Когда они заканчивали второй круг, сердце опять сжалось. «Да что же это такое?» У подъезда стояло несколько человек. Они загораживали что-то лежащее на асфальте. Пока девочки прошли вдоль дома до подъезда, несколько человек превратились в небольшую толпу. Вика протиснулась сквозь молча стоящих людей, только какая-то женщина беспрестанно шмыгла носом, словно хотела вздохнуть и не могла. На асфальте, в увеличивающейся луже очень тёмной, почти чёрной крови, лежал лицом вниз В новом голубом адидасовском костюме Пётр Миронович Тишков. И в это время пошёл снег. Не мелкий и не отдельными снежинками, а прямо стеной. В нескольких шагах уже ничего не видно. И снег стал засыпать тело, засыпать чёрную лужу. Скорую! крикнул кто-то. "Объявите скорую!"